Глава двадцать третья. По синему небу двигался темный ком туго скатанный тучки. Олег и Скиф не обращали на него внимания, как вдруг над головой загремело, на головы и плечи обрушился ледяной дождь. По голове больно застучали градины. Касаясь стена ливня пригнула траву. Мир разом наполнился ровным мощным шорохом падающей с неба воды. Белые комочки перешивали стебли. А в выемки колдобины быстро наполнялись белыми комьями. Скиф, ликующе заорал. Олег взглянул вверх, тучка раздвинулась, словно развернулась. Но всё равно дальше небо синее. Солнце светит ярко, а крупные капли дождя блестят как жемчужины. "За мной!" крикнул он. Конь пошёл таким стремительным галопом, что копыта едва касались земли. И два заметных за стеной ливня гора начала вырастать. Конь без понукания влетел под каменный навес, отряхнулся, как пес, едва не сбросив всадника. Олег расселал мокрого зверя и отпустил постись. Скип спрыгнул, с мечом в руке вступил в глубину первой попавшейся пещеры, осмотрелся. Гора, как положено старой и одинокой горе, изъедена норами добыщиков камня, как трухлявый пень муравьями. Здесь поместилось бы до полусотни человек. Пол вытерт до блеска множеством ног. А под стеной напротив алтарь дивной работы дивных мастеров. В стене зияет красным выдолбленная ниша. Там всё ещё полыхает огонь. Ниша сверху и с боков отделана металлом с изображением ужасных зверей, на которых нельзя смотреть без душевного трепета. Там черепа, что с лютой злобой взирают пустыми глазницами, в которых, однако, неожиданно вспыхивают зловещие багровые огни. Там угловатые кости, наконечники копий, Белые длинные зубы. В самой пещере из свода выступает тело ужасного злобного бога. Рот оскален в дикой ярости. Зубы блестят, в выпуклых глазах лютая злоба, красные крылья распростёрты на весь свод. Металлическая кантовка алтаря пещеры сделана в виде распахнутой пасти. Снизу и сверху торчат оскаленные зубы из блестящего металла. Пламя бросает на них блики, а устрашённому скифу почудилось, что по зубам стекает кровь. Олег со вздохом стащил сапоги, владнокровно поставил перед горящими углями. Скиф вскрикнул: "Ты что? Бог не примет такую жертву!" Олег вскинул брови. "Какую жертву? Ты это брось. Сейчас я отдам неизвестному богу единственные сапоги". Он разбежался, но никаких но В мокрых сапогах пусть совсем уже безумевшие Минджуны ходят. А я хоть и мудрец, но не настолько же. Да кто тебя знает, сказал скиф с неуверенностью. Это мы, воины простые, понятные люди, а от вас умных непонятно чего ждать. Олег молча выкладывал из сидельной сумы хлеб, сыр, ломти холодного мяса. Скиф прав, простые люди предсказуемы, непредсказуемы только не простые. И непонятно, что хуже. А ласса ливня унеслась дальше со скоростью скачущего коня. Воздух очистился, стала видна ранее спрятанная в дрожащем мареве граница неба с землёй. Всё обрело чёткость. Серая зелень превратилась в изумрудную, заблестала чистотой и свежестью. Кони шли шагом, Скиф с завистью посматривал по сторонам. По обе стороны широкой дороги тянутся и тянутся золотые пшеничные поля. Легкий ветерок покачивает стебли с тяжелыми груздями зерен. Селяне без страха смотрят на проезжающих всадников, а когда дети выбегали на дорогу с удивлением рассматривая огромных всадников на огромных конях, их матери даже не звали испуганно обратно, словно в этом мире не существует обид. Рабочие лошади блестят ухоженной кожей, все сытые, телеги на придирчивый взгляд скифа как одна исправная и добротная. А селяне выглядят довольными, одеты хорошо, девушки упитанные и краснощеки, и в движениях работающих мужчин чувствуется нерастраченная сила. Это Гелония, повторял Олег задумчиво. В зеленых глазах Волхва Скиф видел сильнейшее смущение и растерянность. Это Гелония, до которой у нас руки не доходили, просто никогда не было надобности. Скифу слышал, переспросил. У вас? Да так, это я своим мыслям. Первая счастливая страна, которую я встретил, и счастливый народ. Как им это удаётся? Дорога постепенно раздвигалась, становилась погелонски шире, ухоженнее, добротнее. Часто попадались постоялые дворы, все с журавлями на колодцах, от каждого дома несёт ухоженностью и достатком. На третий день скиф смотрел в даль, вскрикнул: "Вот он, вижу город Гелона!" Кони без возражений перешли в галоп. Светлая полоска приближалась, вырастала. Это оказался простой частокол из отёсанных брёвен. Ворота тоже деревянные, двойные, чтобы можно было запирать по две-три подводы и осматривать при въезде и выезде. Сам город расположился по склонам широкой пологой горы. Там ещё одна стена, огораживает почти по кругу. И эта стена из настоящего камня, добротная, толстая. За каменной стеной и дома массивные, добротные, стоят тесно по склонам пологого холма. А на самой вершине блестит белым камнем добротная крепость, в этих краях называемая чаще замком. Что в самой крепости Олег не разглядел, стены высокие, сложены из крупных блоков, но там ни одно здание. Средний сын Колаксая строит с размахом. К самой крепости прилегают дома тоже каменные, массивные, Они же проще, беднее, уже из толстых брёвен, лес ближе, чем к оломни. Отсюда крепость показалась скифу слепленной из песка, ярко-оранжевая, блестящая на солнце так, что глазам больно и радостно. Она напомнила детство, когда на берегу реки строили из песка крепости, замки, дворцы. Мокрые эти сооружения были уже прекрасны, но когда высыхали, то вдобавок обретали этот золотой цвет, яркий и радостный. Кони шли из пора, город воростал. Оба уже видели, что дворец сложен не из песчинок, а из массивных желтых глыб. Может быть, обожженный кирпич или песчаник, но в этих краях находится гранит такого цвета, который не крошится под ударами самого тяжелого тарана. Замок разросся, стали видны узкие окна бойниц. Самые нижние на уровне третьего этажа. Оттуда осаждённые могут стрелять из луков, метать дротики, бросать камни и лить кипящую смолу. Но если даже кому-то удастся вскарабкаться по лестницам, всё равно в узкие окна не протиснутся. Вокруг крепости земля оранжевая, словно стены бросают отцвет. Хотя это скорее всего каменная крошка, что осталось со времён великой стройки. По дороге в сторону города тянулись телеги. Ездили показались Олегу цепочкой неторопливых муравьёв. Есть среди муравьёв и такие, что бродят только по строго обозначенным дорогам. "Давай и мы", сказал он. "Что?" не понял скиф. "Как люди", объяснил Олег. "По дороге, а не как два кабана, что прут напролом". "Как муравьи", ответил скиф. Олег подумал, что не случайно и молодому вою на оживлённой дороге показалось похожей на муравьиную. Что-то у людей с муравьями общее. Когда выехали на дорогу, Им пришлось перекрикиваться. Воздух дрожал от надсадного рева скота. Его гнали в город на продажу. Отдельно шли испалинские серые валы, незаменимые на тяжелых работах, и их направляли и погоняли чебаны, рослые, звероподобные, в бараньих тулупах мехом наружу. Воздух был теплый, потому тулупы наброшены прямо на голые плечи. Скев догадался, что тулуп служит вместо кожаных лад. Его не просечет ни одна сабля, а стрела, даже выпущенная самой могучей рукой в упор, не пробьет эту невыделенную толстую шкуру мехом наружу. Ту лупы, ту лупами, но каждый либо с широким длинным ножом, либо с насаженной прямо косой, а то и просто с сучковатыми дубинами для крепости обожженными в огне. Скиф сказал недоверчиво. А я слышал, что здесь живут люди, что и мухи не обидят. Старые привычки уходят медленно, заметил Олег. Но таскать с собой тяжёлый меч может быть, предположил Олег в городе без надобности, а на дорогах всё ещё разбойники и всякие тати. Он подал коня в сторону, обгоняя длинный воз, накрытый пустыми мешками. Могучий запах говорил, что хозяин везёт на продажу баранее сало и жир для светильников. И ещё обогнали телеги с забитыми лесными оленями, козами, В город везли также смолу и деготь. Этих людей скиф узнывал по закопченным лицам. Чернее бывают только угли жиги. Сильный устойчивый запах довольства и сытости шел от телег, где везли лесной мед, воск, острый и пряный, от сушеной рыбы, наваленной в телегу с высокими бортами так, что едва не выпрыгивает. Зажиточный народ, заметил скиф ревниво. А город-то город, столько жрет. Олег молча указал на телеги, что так же неспешно тащились на встречу. Из города везли рулоны дорогого полотна, металлические сохи и даже плуги, связки металлических лопат, наконечники для копий. Они не только жрут, заметил он, работать тоже умеют. Когда приблизились к городу, городская стена поднялась так высоко, что закрыла и крепость, и даже половину неба. Скиф с почтительным уважением воина смотрел на металлические створки ворот. Темные, украшенные выпуклыми узорами цветов, выглядят так, словно строители заботились только о красоте. Но видна их неимоверная толщина, а за ними угадываются и еще одни, чтобы если кто ворвется, то оказался в западне. Ворота сейчас распахнуты. Как раз проехала телега, доверху нагруженная глиняными горшками. Возница дремал, едва не роняя крут. Стражники на него внимания не обратили, но Скиф чувствовал, что на них двоих смотрят настороженно. Трусоват Гелон, сказал он Олегу ревниво. Здесь деревянная стена, а там внутри ещё и каменная. Город растёт быстро, предположил Олег. Вот и передвигают стену всё дальше, вернее, ставят новую. Они были на расстоянии броска дротика, когда голос из башенки над воротами прокричал: "Остановитесь!" Ответьте. Кто такие? Зачем едете? Скиф зарычал. Вот она, трусость наеву. Телеги поселян пруджев, раскрытые ворота, на них даже не смотрят. Олег же крикнул: "Нас двое, оба к славному Гелону с важным известием". На башне за высокими зубцами мелькали фигуры. Наконец тот же голос крикнул: "Слезайте, через ворота пройдёте пешими". Скиф выругался, Олег посочувствовал. Мало героического, когда въезжаешь не гордо в седле, а тащишь за повод упирающегося коня, за тобой же наблюдают с оружием в руках, да ещё и посмеиваются. За ними в самом деле наблюдали десятки глаз. Он это чувствовал. Когда протиснулись через калитку, то оказались не во дворе, а всего лишь перед другими воротами, крепко запертыми. Из боковых дверей вышли трое крепких плечистых воинов. За ними выдвинулся старик с белой бородой до пояса и сразу подозрительно уставился на Олега. "О, боги!" прорычал скиф. Глаза от гнева налились кровью, щёки покраснели. "Какие же трусы, оказывается, бывают на свете!" "И все они собрались в одном месте", согласился Олег. "Ребята, что-то не так", старший из воинов сказал рассудительно. "Было бы не так, вас бы не подпустили и близко". Просто хочу предупредить, что у нас город мирный, и народ здесь мирный. Даже за пьяную драку можно угодить в яму. Дабы остол за недельку. А уж если кто кого ножом порнёт, то здесь это очень большое преступление, понял? А за это что? спросил Олег. Живого в яму с собаками, пояснил страж мирно. И как часто? спросил Олег. Последний раз такое было, ответил старший ещё медленнее. Когда же? Ага. 3 года тому. Один из стражей возразил. Ты даёшь четыре, если не пять, сказал третий. Он повернулся к старику. Ты закончил? Да, ответил старик скрипуче. Молодой чист, а вот тот рыжий непонятен. Закрыт так, будто между нами каменный хребет. Что в нём непонятно? Старший с удивлением посмотрел на Олега, потом на старика. Ты сильнейший из магов, который видит каждого насквозь и не увидел. Как видишь, не каждого. ответил старик еще скрипучий. Алекс сказал громко: "Вина наша не доказана. Так почему бы вам не открыть ворота? А то получается, что можете обидеть и совсем невиновных." Створки ворот медленно пошли в стороны. Солнечный свет ударил по глазам. Кони фыркая вынесли их в залитый ярким светом мир. Скиф с брезгливой жалостью посматривал по сторонам. Город выстроен добротно, даже чрезчур добротно. Гораздо раньше любой правитель, ощутив достаток, собирает могучую дружину и начинает пробовать кордоны соседей, отыскив слабое место, начинает войну. Иногда победную, иногда не очень, но всегда славную, красивую, кровавую, полную злона железа, стуков, стрел и щиты, победного рева труп и криков умирающих. Улицы ровные, надиво вымощены булыжником, широкие, даже, о, позор, для телег и всадников выдавлена середина, а под домами оставлены дорожки для пешех. А дабы телеги туда не заезжали, проезжую часть отгородили высокими камнями. Скиф чувствовал, как его губы сами кривятся в презрительной усмешке. Олег ехал спокойный, задумчивый, но Скиф видел, с каким вниманием Волх посматривает по сторонам. Ссматриваются сытые безмятежные лица редких прохожих. Их остановили и расспрашивали в воротах внутренней стены, каменной. А в третий раз задержали уже в воротах самого старого города, внутри которого только сам дворец. Скиф бесился, поднимал глаза к небу, кулаки сжимались до хруста в суставах. Олег засмотрелся на широкие мраморные ступени, что ведут к воротам замка. По обе стороны высится два огромных льва из тёмного гранита. У одного отбито ухо, но всё равно в фигурах зверей столько силы, что кажется, вот-вот сорвутся с постаментов, ринутся в город. Драться нельзя, бубнил один из старших стражей. Если раз другой врыло, это ещё куда ни шло. Олег спросил серьёзно. А если три раза? Страж задумался, пожевал губами, а второй более смышлённый хохотнул, толкнул друга. Что ты мелешь? Этой раз нельзя, посмотри на его кулаки. Но у нас же справедливость, возразил старший. Значит, для всех одинаково. Если его 3 раза, то и он 3. Хотя, конечно, какая это справедливость, когда он и с первого раза череп разобьёт как тыкву. Но и нельзя, чтобы его 3 раза, а он один. Какая это тогда справедливость? Агилон город справедливости. Олег толкнул коня. Поехал. За спиной разгорелся спор о сути справедливости, её нормах. Он посмеивался, но было грустно, потому что и сам от этих людей недалеко ушёл в понятиях о справедливости. Скиф кипел, ирился, без нужды дёргал повод, от чего конь часто шарахался из стороны в сторону, даже вставал на дыбки. Ворота во внутренний город распахнулись. Кони вошли и стали озираться по сторонам. Когда же наконец их отведут в стойла, где отборная овёс, пшеница, а в соседних стойлах незнакомые лошади? Олег толкнул коня скифа, проехали вперед к замку. Олег обронил: "Этот вердуню не взять, добротно, очень добротно. А сам город я еще не видел, чтобы стены и все подходы укрепляли так надежно." Скиф еще кипел, нос дребежен и раздувались, а глаза сверкали дикостью. "Стратегия труса", буркнул он зло. "Нельзя всю жизнь просидеть за крепкими стенами." "Нельзя", согласился Олег печально. Вздохнул, повторил: "Увы, нельзя". Скиф посмотрел с подозрением: "Ты чего? Говорю, что нельзя. Надо идти, двигаться". Ворота замка крепости наконец отворили. Сверху проплыл каменный навес. Кони вынесли их на просторный квадратный двор. Все замощено камнем. К стенам ведут до самого верха каменные ступени. Внизу сложены одинакового размера булыжники. то ли для ремонта мостовой, то ли для швыряния со стен на головы нападающих. Да, в случае опасности, если городские стены все же падут, жители всего огромного города могут укрыться здесь. Вон два колодца, кузница, оружейная, хлебопекарня. На них поглядывали Хмуро с неодобрением. Одеты добротно, народ крепкий, чувствуется зажиточность, домовитость. Олег слез с коня. Сидеть и смотреть сверху чересчур вызывающе. Никто не любит, когда на него смотрят сверху. Скиф красиво соскочил, повёл руками, мышцы задвигались, настоящие мышцы воина, а не землепашца. Позовите управителя, попросил Олег, или хотя бы управляющего. Кто-то из челяди сбегал в помещение, вернулся уже с человеком, на которого не только Скиф, но и много повидавший Олег воззрился с удивлением.